У Мономаха не было времени на рефлексию, так как день выдался на редкость беспокойный. Во-первых, у него были намечены три плановые операции. Во-вторых, часть поступивших в тон после аварии пациентов необходимо было перевести в другие отделения. А это требовало оформления кучи бумаг. Причем Муратов настаивал, чтобы все делалось в кратчайшие сроки. Он хотел выслужиться перед комиссией и показать, что во вверенном ему учреждении все точно, как в аптеке. Поэтому страдать должны были все. Когда Мономах на короткое время оторвался от бумаг и взглянул на часы, то увидел, что стрелки показывают половину восьмого вечера. Даже Муратов не имел права требовать, чтобы его врачи ночевали в больнице не во время дежурства. Мономах решительно отодвинул стопку документов и выключил компьютер. «В любом случае, это может подождать до завтра». Кто-то тихо, но настойчиво постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул Манамах. «Интересно, кто мог знать, что он еще не уходил?» Дверь отворилась, и порог переступили симпатичные ножки в аккуратных лодочках на каблуке, принадлежащие никому иному, как Анне Андреевне Нелидовой, главе комитетской комиссии. Короткий белый халатик, накрахмаленный до морозного хруста и белоснежный, словно бумага для ксероксной печати, как влитой сидел на ее невысокой, ладно скроенной фигуре. Светлые волосы были убраны в скромный низкий пучок на затылке. «Честно говоря, не надеялась застать вас на рабочем месте, Владимир Всеволодович», — проговорила она, раздвинув губы в улыбке, обнажившей на мгновение не слишком ровные, однако белые и вполне здоровые зубы. «Много бумажной работы?» В её голосе прозвучало уместное, хотя и неожиданное сочувствие. «Хватает?» — холодно кивнул он, памятуя о том, что этой самой бумажной работой он обязан в немалой степени присутствующей в больнице комиссии, и в частности, Нелидовой. Не дожидаясь приглашения... Она грациозно присела на стул напротив его кресла и продолжила. «Не будем ходить вокруг да около. Я здесь, чтобы проинформировать вас о том, что расследование в отношении гибели калерии Куликовой завершено». «В самом деле?» — переспросил Мономах. «Я правильно понимаю, что господин Муратов не счел нужным поставить вас в известность?» «Правильно. И вы не удивлены?» «Не в малейшей степени». «Понятно». «Что интересно, ей понятно?» Мономах спрашивал себя, правдивы ли слухи, принесённые на крыльях информаторов Гурнова. «Действительно ли Нелидова является любовницей Кайсарова, которую он вознамерился усадить в кресло, неугодного кому-то в комитете Муратова? Или, может, надо брать выше, и она работает на кого-то другого?» того, кого Кайсарову необходимо умаслить с целью извлечения иной, одному ему известной выгоды. Мономах не мог отделаться от мысли, что Нелидова ведёт себя с ним как-то уж слишком по-человечески, что ли, словно они были знакомы раньше. Кайсаров не мог так на неё повлиять, ведь ему не удалось склонить Мономаха к сотрудничеству. Значит, тут что-то другое? Он не любил ситуации, которых не понимал. а еще боялся, что Кайсаров не оставил попыток использовать его в своих интересах. «Хочу отметить», — между тем возобновила беседу Нелидова, «вы правильно поступили, переведя пациентов из палаты Куликовой в другие. Несомненно, в нынешних условиях, когда вы были вынуждены принять столько внеплановых пациентов после аварии, вам пришлось нелегко». «К сожалению, это ничего не изменило», — криво усмехнулся Мономах. Вновь поступившие пациенты, как выяснилось. Отлично проинформированы о случившемся. В самом деле? Знаете, какой первый вопрос они мне задали, когда я наутро вошел в палату? Правда ли, что здесь недавно покончила с собой пациентка? Ну, теперь вы можете им объяснить, что все это — ложь, инсинуации. Вот как? Куликова не покончила с собой. С ней произошел несчастный случай. Следователь опросил пациентов в той злополучной палате, но лишь одна лежачая присутствовала во время происшествия, недоуменно возразил Мономах, и она не смогла ничего объяснить. Зато соседки по палате заметили в девушке определенные... М -м, странности. Странности? Вы сами говорили, что она отказывалась есть, верно? Но это еще ни о чем... Верно. Само по себе это ничего не говорит о психическом состоянии больной. Однако другие больные поведали следователю, что Куликова вела себя не совсем адекватно. Например, она могла подолгу стоять у стенки, упершись в нее лбом и как будто бы разговаривала сама с собой. Поначалу они думали, что, может, у нее есть гарнитура, и она говорит с кем-то по телефону, но потом поняли, что это не так. но я ничего такого не замечал. Следователю тоже не сразу удалось получить эту информацию. Скорее всего, таких приступов, если можно так выразиться, было всего несколько, но они имели место, и это нельзя игнорировать. У Куликовой не было психиатрического диагноза. Вы же понимаете, что этим мало кто гордится, да? Но её мать... Допускаю, что она могла не знать. Заболевания вроде шизофрении долгое время протекают латентно, а небольшие закидоны дочери мать могла отнести счет артистичности ее натуры. Знаете ведь, как ранимы и неуравновешены большинство представителей мира искусства? По выводам и исследователя дело было так. Воспользовавшись отсутствием в палате других больных, Пациентка вылезла на крышу. Ну, так и захотелось, понимаете? Мы никогда не узнаем, какими именно мотивами руководствовалась Куликова, однако она немного погуляла там, а потом, поскользнувшись на обледенелом покрытии, сорвалась вниз. Из-за суеты возле подъезда для скорых, вызванной аварии, никто не заметил девушку раньше. Вероятно, тогда ее успели бы снять до падения, а так... Печально, но ничего не поделаешь. Так я не понял, калерия была психически нездорова или как? Следователь предложил матери Куликовой привести посмертную психиатрическую экспертизу, но она наотрез отказалась. Это объяснимо. Кому захочется, чтобы за безвременно скончавшейся дочкой тянулся такой шлейф? Скорее всего, ее смерть будут освещать СМИ, Хотя она и не успела стать звездой, но имела для этого все задатки, если верить словам «матери». Разве хорошо, если имя калерии будут ассоциировать с психиатрическим диагнозом? Между прочим, просто отлично, что мать отказалась от дополнительной экспертизы. Она ведь пыталась обвинить Гурнова в том, что он провел аутопсию без ее согласия. У нее все равно ничего бы не вышло. Она так и не сподобилась написать отказ от вскрытия, а значит, Иван имел полное право... «Разумеется, разумеется!» — перебила Нелидова, успокаивающе похлопав ладонью по столу. «И все же такое разрешение проблемы наилучшее, верно? Все довольны? Мамаша, что проблема ее дочери не станет известна общественности, а больница, что это не самоубийство, а банальный несчастный случай?» Довольный «Не самое подходящее слово в нашей ситуации, но...» «Вас больше никто не обвиняет. И вы можете спокойно продолжать делать свою работу, Владимир Всеволодович. Разве не этого вы хотели?» «Конечно, этого. Но кроме того, Мономаху очень хотелось бы знать, что погнало девушку на крышу. Посмертное психиатрическое освидетельствование, скорее всего, закрыло бы тему. Но его не будет, а значит, вопросы остаются. Однако разве можно винить в этом Нелидову? Поэтому Мономах, сделав над собой усилие, поблагодарил посетительницу и даже проводил до двери. Пора было выдвигаться в направлении дома, иначе он не доберется и к ночи. Однако у Мономаха внезапно появилась идея, которую он хотел немедленно реализовать. Для этого требовалось снова войти в бывшую палату калерии. В ней оставалась лишь одна пожилая женщина. Как раз в это время пациенты принимали посетителей и либо гуляли по коридору, либо сидели в фойе и смотрели очередную часть бесконечного сериала «Из жизни провинциалки», приехавшей в Москву и вышедшей замуж за престарелого актера. Мономах не являлся поклонником жанра ток-шоу, но даже он не смог избежать того, чтобы узнать о их последних лет их совместной жизни так как артисту и его молоденькой жене не перемывал косточки только самый ленивый репортер. Даже больные в палатах во время обхода частенько заводили разговор на эту тему. Вот и сейчас народ Фае казался поглощенным очередным вбросом сенсационной информации. Пациентка, оставшаяся в палате, встретила завоотделением удивленным взглядом. «Владимир Всеволодович, вы еще здесь?» «Уже ухожу», — пробормотал он. «Мне тут надо кое-что». Быстрым размашистым шагом он преодолел расстояние от двери до приоткрытого окна и выглянул наружу. Его интересовал расположенный напротив корпус больницы, соединенный с корпусом, где находилось отделение Мономаха, длинным пролетом почти плоской крыши. Внизу располагался въезд для машин скорой помощи, В окнах блока пластической хирургии ярко горел свет. Он почти полностью хозрасчетный, за исключением отделения челюстно-лицевой хирургии, а это означает, что заведующий Дмитрий Коморин должен быть еще на месте. Пожелав пожилой даме спокойной ночи, Мономах вышел в коридор и, направившись к лифту, достал сотовый. Когда в трубке раздался знакомый голос, он сказал, «Приветствую, Дмитрий Палыч». «Ничего, если я сейчас заскочу к тебе ненадолго». Через пятнадцать минут, переговорив с Камориным, Мономах сидел в отдельной палате пациентки, которой недавно сделали коррекцию носовой перегородки. Женщина выглядела не лучшим образом. Отек был довольно большим, под глазами были темные синяки, как у лемура или панды. Однако она потрудилась накрасить губы, а волосы и ногти ее находились в идеальном состоянии. Она была облачена в дорогой китайский халат ручной работы, расшитый розовыми фламинго и тропическими цветами. маномах отметил про себя, что в блоке пластической хирургии редко оказываются бедные пациенты, разве что сверху сбросят квоты, и у них неожиданно появится счастливая возможность избавиться от проблем, которые раньше казались неразрешимыми. А я... «Ты считала, что у меня галлюцинации?» Растерянно пробормотала пациентка Мухина, качая головой. «Понимаете, мне такой наркоз вкололи, что я пришла в себя только часа через три после операции. Встала, голова тяжелая, а тут еще батареи топят так, как будто мы не в Питере, а в Якутске с его морозами». «Наркоз был хороший!» возмутился Коморин. Он не мог вынести несправедливой критики со стороны богатой клиентки, которая, возможно, еще не раз посетит его отделение. Мы его с боем выбивали, и никто пока не жаловался. «Да я не жалуюсь, не подумайте», примирительно махнула холеной рукой пациентка. «Просто я плохо переношу анестезию. Вот, к примеру, в прошлом году я делала грудь, «Татьяна Валерьевна, можно поближе к дню операции, пожалуйста?» — попросил Мономах, опасаясь, как бы она не решила поведать ему всю свою длинную и, без сомнения, увлекательную историю болезни. «Ах, да, разумеется», — закивала пациентка. «Так вот, голова гудела, как пивной котел, стояла невыносимая духота, и я подползла к окну, чтобы его открыть и дыхнуть свежего воздуха, И тут я увидела её. Её? Девушку на крыше. Так, вы увидели девушку на крыше, я понял. Что вы сделали потом? Я? Да я ничего не делала. Хорошо, а чем занималась девушка? Она танцевала? Что? Одновременно вырвалась у обоих мужчин. Ну вот. «Я тоже решила, что схожу с ума. Вернее, я, я подумала, что это последствия наркоза. Со мной уже случалось нечто похожее, но тогда перед глазами только блохи бегали». «Татьяна Валерьевна, вы уверены в том, что говорите?» Снова попытался вернуть ее в настоящее время в Мономах. «Девушка на крыше действительно танцевала?» «Ну да, уверена». Красиво так двигалась, знаете ли. Не так, как молодёжь ломается на дискотеках. По-другому, как в театре. Вы имеете в виду, она танцевала, как балерина? Да, именно. А потом ещё встала лицом ко мне и принялась делать реверансы. Знаете, здорово у неё это выходило. Вы видели, как она сорвалась? Нет. И без того печальное, благодаря синякам, лицо пациентки погрустнело ещё больше. Поймите, я ведь думала, что дело в наркозе, не восприняла происходящее всерьёз. Ну, я отвернулась, а потом смотрю, нет никого на крыше. Вот я решила, что увидела глюк. А что бы вы подумали, разве часто балерины на крышах выступают? Вас никто ни в чём не обвиняет, Татьяна Валерьевна. спешил успокоить пациентку коморин «Но если бы я...» «Послушайте, если бы я кого-то позвала, я могла бы её спасти, да?» «Вряд ли», — покачал головой Мономах. «Девушка поскользнулась на наледи. Это был несчастный случай, и вы всё равно не успели бы ничего сделать и никого позвать. Спасибо, что согласились поговорить. Что ж...» Теперь, пожалуй, и в самом деле можно отправляться домой со спокойной душой. Судя по всему, Калерия Куликова имела проблемы с психикой, которые её мать отказывалась признавать. Слава богу, никто не виноват. Юной балерине что-то померещилось, и именно за этим она полезла на крышу. Там вдруг, почему-то решив, что находится на сцене, она принялась выступать... и даже раскланиваться перед несуществующей аудиторией, а в действительности перед одной-единственной зрительницей, которая сочла танцовщицу галлюцинацией. Печальный итог многообещающей карьеры, но она хотя бы успела станцевать напоследок.